Глава 4. Битва. Войска противоборствующих сторон сошлись в районе впадения в Днепр реки Орель. Именно по этому водоразделу на данный момент проходила граница Руси, отделяя ее от дикой степи. Хотя граница эта была по большей части условной, так как и с той, и с другой стороны кочевали союзные руси Черные клобуки. В данный момент их кочевья оттянулись западнее Днепра и севернее его притока – Псёла. Монголы расположились на левом южном берегу пограничной речки, а русы, соответственно, на правом северном. И той, и другой стороне требовалось некоторое время для отдыха, и гонка получилась реально выматывающей, как для лошадей, так и для людей. Вспыхивали лишь небольшие схватки малых конных отрядов. Но долго монголам генеральную битву затягивать было невыгодно, так как с каждым днем возрастал риск, что силы противника сильно увеличатся за счет подхода пехотных ратий. Собственно, с каждым часом подтягивались отставшие. На данный момент Юрий Всеволодович обладал всего одной ратью из пяти. что планировалось задействовать для отражения монгольского нашествия, то есть всего пятью тысячами пехоты. Причем это была сборная солянка из нескольких ратей, так как на обозных коней были посажены самые подготовленные сотни. Остальные двигались пешком. Юрий Всеволодович очень надеялся, что долго себя они ждать не заставят, и боратники были хорошо натасканы именно на пешие марши. Зря их, что ли, столько тренировали и гоняли учебными марш-бросками, повышая выносливость, для чего усиленно откармливали. Тут главное, чтобы дожди не зарядили, превращая дороги в грязевое месиво. Но если верить приметам, приборам и самочувствию синоптиков, то погода в ближайшую неделю обещала быть ясной. Собственно, дело было даже не столько в увеличении личного состава ратников – сколько в подвозе боеприпасов, арбалетных болтов, зажигательных гранат и, конечно же, главного оружия – ракет. А их на данный момент удалось подвести совсем немного, особенно ракет. В дополнение ко всему они еще и доверия не вызывали. Монгольские военачальники, обладая огромным опытом ведения боевых действий, все эти моменты тоже прекрасно понимали, а поэтому долго отлеживаться не собирались. Субадей и Джебе недовольно кривились, как не спешили, практически загоняя лошадей, а все же не успели выйти на оперативный простор. И теперь им предстояла одна из сложнейших операций в военном искусстве, а именно форсирование реки и захват плацдарма на противоположном берегу с одновременным противодействием противника. Причем эта речка первая у них на пути. Если не разбить русов сейчас, и они при этом смогут организованно отойти, то подобные операции на пути к цели – взятию у столицы Руси – придется проводить еще минимум трижды, форсируя Ворсклу, Псел и Сулу. А там взятие плацдармов при жестком противодействии будет куда как более трудным делом, так как Орель не отличалась ни шириной, ни глубиной, ни скоростью течения. Собственно, всадникам даже с коней сходить не придется. Единственное неудобство – крутые берега, обильно поросшие деревцами и кустарником. Правда, на своем берегу монголы быстро очистили пространство от всей древесины, спалив их в кострах. Лишь русы не стали этого делать, осознавая, что растительность служит дополнительным барьером, через который легко не пробиться. Только в районе брода они срыты. Да сам поход через водную преграду доставлял проблему именно в плане низкой скорости движения, когда всадники становятся отличной мишенью для стрелков. И, конечно, враг не сможет не воспользоваться таким подарком. А в стане русского войска ждали первого хода монголов и дождались. 15 июня к переправе двинулись первые тысячи всадников. Сыграли тревогу, Благо, все находились в полной боевой готовности, так что долго собираться бойцам не пришлось. Дружинники вскочили на коней, сели в седло своих оклемавшихся обозных лошадей ратники, и уже через считанные минуты они оказались на берегу, выстроившись в боевой порядок. Принять противника на переправе – об этом можно только мечтать. Все предвкушали, если не разгром глупых кочевников, то нанесение им больших потерь. Таких, что река ниже по течению должна была стать красной от крови, а то и вовсе образоваться запруда из многочисленных мертвых тел. Затеяли перестрелку кавалеристы. Тучи стрел взмыли в небо, да так, что точно над рекой сотни из них сталкивались между собой. Но большая часть, естественно, пролетала беспрепятственно и дождем обрушилась на противоборствующие войска. Впрочем, без особого результата. Даже раненых оказалось немного, а убитых так и вовсе почти не было, по крайней мере, со стороны русов. Но вот первые сотни татаро-монголов подошли к реке, и передние линии всадников стали входить в воду. — Приготовиться! Взвести самострелы! — зазвучали приказы командиров-ратников. — Целься! Бей! Первый зал парболетчиков обрушился на татаро-монголов, а точнее их союзников из Булгар. так как они были защищены лучше всего и должны были послужить тараном для остальных. Но что это? Несколько сотен вражеских всадников с мощными луками стали спешиваться, и в их среде началось какое-то странное, если не сказать подозрительное движение. Пока лучники продолжали увлеченный обмен залпами среди спешившихся, оставленных русами почти без внимания, тем более что они находились вне досягаемости, И правда происходили необычные вещи. Так перед каждой тройкой спешившихся лучников появилась чаша из необожженной глины. Собственно, они даже толком просохнуть не успели, так как их сделали всего пару дней назад. Оттого и получились они корявыми, но свою задачу выполняли. А требовалось от чаш служить переносным и постоянным источником огня, для чего в этих неказистых сосудах развели небольшие костерки. В следующий момент, сделав рывок к линии соприкосновения, лучники ставили чашу на землю, рядом сваливали буквально целые вязанки, как сначала казалось хвороста, но это были стрелы, кои и стали метать в сторону русов на пределе своей скорострельности. — Что это они задумали? — обеспокоился Юрий Всеволодович, увидев, как среди туч обычных стрел... На его армию обрушился дождь из стрел, что оставляли за собой в воздухе слабые дымовые следы. «Зачем они стреляют зажигалками?» На первый взгляд это действительно было странно, так как лето только-только началось, трава еще зеленая и сочная, так что пустить пал было невозможно. Стрелы с дымком продолжали сыпаться с неба. Было их очень и очень много – Буквально десятки тысяч, и вот правый берег Ореля в районе переправы буквально заволокло густым дымом. Прошло немного времени, и из этого дыма стали буквально вываливаться пехотинцы, надсадно кашляя, а многие и вовсе блюя, отпрянули от дымовой завесы всадники. — Кто-нибудь объяснит мне, что происходит! — буквально прорычал Юрий Всеволодович. И вот, словно по заказу... К царю подскочили несколько всадников, при этом один из них, морщись, держал в руке пучок продолжающих тлеть, и испуская вонючий дым монгольских стрел. Собственно, их даже стрелами назвать было сложно, скорее просто относительно прямая веточка, а то и вовсе высохший стебель полыни с отсутствующим оперением, к которому привязали пук сухой травы, служащий источником огня, а этот травяной пучок обмотан какой-то грязной тряпочкой. Вот от этих тлеющих тряпочек, собственно, и шел этот тошнотворный дым, от которого так же сильно начинались лизиться глаза. «Что это за пакость?» — поморщившись, спросил Ярослав. «И уберите, наконец, это дерьмо куда-нибудь с глаз долой!» Приказ тут же выполнили. Что до вопроса, то ответил Иван. «Судя по запаху, то ты абсолютно прав, брат. Это концентрированная моча и кал». Отличное средство для выкуривания врага из крепостей, но, как видно, и в поле его можно использовать с не меньшим эффектом. Главное, чтобы ветра не было, и тут нашим врагам повезло. Ветерок и впрямь едва ощущался, так что дымовое облако практически не рассеивалось, становясь все более концентрированным. Царь сжал губы, как то он не ожидал такой внезапно эффективной химической атаки от противника. Сам он не раз думал о создании чего-то подобного, скажем, на основе горчицы, но это палка о двух концах. Стоит раз применить, и враг вскоре сделает свой аналог, и тогда дело может принять неприятный оборот. Но, как видно, противник такими сомнениями не терзался. СУБД и ДжБ, понимая, что потерянные переправы могут оказаться просто катастрофическими для их войска из-за обстрела из -за самострелов, В результате мозгового штурма дошли до идеи не просто дымовой завесы, но еще при этом нестерпимо вонючей. Напрягли своих рабов-цинцев, и те, не желая расставаться со своими головами, за час придумали простое, но очень эффективное средство. А дела в поле у русов и впрямь обстояли плачевно. Вывалившиеся из задымления пехотинцы... Чуть было не оказались стоптаны первыми сотнями булгар, что завершили процесс форсирования реки, и лишь железная дисциплина, а также приказы опытных командиров позволили избежать трагедии, хотя без потерь не обошлось. Ратники успели сформировать несколько черепах, ощетиниться копьями и даже нашли в себе силы отвечать на постоянный обстрел всадников, что начали кружить вокруг пехотинцев Ведя непрестанный обстрел из луков, так что скоро черепахи превратились в ежей. «Ярослав, деблокируй их и выведи!» «Сделаю!» Брат царя, взяв одну из тысяч, стоявших в резерве, атаковал наглых булгар копейным ударом, прогнал их и дал возможность потравленным дымом ратникам покинуть берег реки и отступить. Многие ратники, оказавшись в безопасном месте, Падали, как подкошенные, надсадно кашля. Никакой их реальной боеспособности, по крайней мере в ближайшие часы, ожидать не приходилось. Русская кавалерия, что также находилась на берегу Орля и вела перестрелку с монголами, была вынуждена отойти на исходные позиции. Если люди еще могли какое-то время терпеть вонючий дым, то вот лошади нет. Они начали волноваться, становились неуправляемыми. и о стрельбе с седла, не говоря уже о бое, можно было забыть. Ну и кавалерийский замес с равнозначными потерями пока не входил в планы царя. Дымовая атака позволила татарам-монголам беспрепятственно форсировать реку и начать накапливать силы на занятом плацдарме. — Что ж, первый раунд за вами! — глухо пробормотал Юрий Всеволодович. — Отступаем! — Можно было, конечно, атаковать, но это был бы обыкновенный размен бойцов, и он в конечном итоге оказался бы в пользу монголов за счет превосходства в живой силе минимум вдвое. Тут даже пороховое оружие бы не помогло. В итоге то, что осталось бы от русской конницы, не смогло бы сдержать вторжение. К тому же возникала угроза окружения. Так что лучше было отойти к Ворскле на более удобные позиции. Блага они давно разведаны.